Она пролетела через двор, живот крутило, тело было лёгким. Что они подумают, когда узнают о её уходе? И уйдёт ли она на самом деле? Будет ли это похоже на папину кому? Её тело останется позади в стеклянном гробу, пока дух будет жить с феями. А может быть, они оставят вместо неё подменыша, неухоженную мрачную девочку, которая не может вычесать листья из головы?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 и попыталась отдёрнуть руку, словно попавшую в тиски. Всё вокруг светилось зелёным и было ещё более расплывчатым, чем раньше. Она изворачивалась и тянулась, а потом топнула босой ногой по острому камню. Боль пронзила ногу и угнездилась в животе. Лизе показалось, что её вот-вот вырвет. «Нет!» — вскрикнула она. «Всё было неправильно. Всё не так, как должно было случиться». «Тейло закричала она, зная, что он должен быть недалеко, и отчаянно надеясь, что он придёт ей на помощь и откроет путь. Она слышала в ушах стук собственного сердца, чувствовала его в своём горле. Где-то далеко за этими звуками кто-то звал её по имени. Кто-то двигался в лесу по склону холма и кричал «Лиза! Лиза!». Она хотела крикнуть «Я здесь!» но другая рука в перчатке зажала ей рот и плотно надавила сверху. Она задохнулась от запаха грязной кожи. Верхняя губа расплющилась и передние зубы, и рот наполнился кровью, тёплой и металлической, режущей как клинок. К ней придвинулось зеленоватое лицо, искажённое и расплывчатое. «Ш-ш-ш!» оно, а потом её руку вывернули за спину и толкнули вперёд. «Я собираюсь отвезти тебя к Тейло, но у нас мало времени».